Глава третья Силы его стремительно таяли. Он искал поддержки то там, то здесь, но не получил ничего. Влиятельные особы, череда холодных улыбок и равнодушных взглядов задавали один вопрос: Кто ты такой, чтобы мы тебе помогали? Он был никто. Элисим медленно умирал, и он день за днем умирал вместе с ним. Все чаще вместо надежды он ощущал возрастающее отчаяние до тех пор, пока где-то в переплетении душных коридоров и шумных улиц не услышал о ней. «Госпожа магистр, справедливая и беспощадная. Говорили, она способна на многое и не отказывает просящим». Он начал следить за ней и скоро узнал, что эта красивая темноволосая женщина с дымчато серыми глазами снимает апартаменты в лучшей гостинице города. Совершенно одна, без охраны. И он решился. Поздно вечером, когда в ее окнах зажегся свет, он пробрался в здание через черный ход и поднялся по узкой спиральной лестнице. Там его встретил темный просторный холл и холодный насмешливый голос. «Что бы ты ни задумал, стой там, где стоишь, ибо каждый шаг приближает тебя к смерти». Она вышла в полосу лунного света, и он увидел ее лицо, бледное, обрамленное длинными серебристыми волосами. В кромешном мраке ее глаза светились, будто две крошечные призрачно-голубые луны. Невысокая, хрупкая, она не казалась опасной. Но он сразу почувствовал, что это не так. «Мне нужна госпожа!» «Мы так и поняли. Ты следил за ней? Шпион Академии? Или охотник за головами?» «Нет». Он сделал еще один медленный шаг. «Мой мир погибает, мне нужна помощь, чтобы спасти его». «Вечно вам всем что-то от нас нужно». Она мотнула головой и раздельно произнесла. «Госпожа не принимает просителей». За дверью, ведущей в апартаменты, послышалась какая-то возня, а потом характерный звук – упавшего тела. Мы сегодня немного заняты, добавила она с циничной ухмылкой, которая разозлила его. Но он сдержался, глубоко вдохнул и положил ладонь на рукоять меча. Клянусь, я не сделаю вам ничего плохого. Отчаяние заставило его снова шагнуть навстречу. И не отниму много времени, просто хочу поговорить это последнее предупреждение. Она оскалилась, подбираясь, словно зверь перед прыжком. В свете луны он успел кое-что разглядеть и усмехнулся, с трудом скрывая презрение. А! Так ты из этих! Призрачные глаза недобро сверкнули, бледное лицо исказилось. Ну, давай! <связывая> протянула она, скажи это! Произнеси это вслух! «Назови меня мёртвой, Сакхофшет, и сам превратишься в падаль!» Она тенью метнулась к нему, и он выхватил меч. Блеснула острая сталь клинков, которые с лязгом соприкоснулись и заплясали в смертельном танце. Альнурен проснулся в своей постели с учащённо стучащим сердцем. Ладонь, стиснутая в кулак, еще чувствовала тепло рукояти». Ноги дрожали от напряжения, перед внутренним взором стелилась тьма, озаряемая быстрыми вспышками лезвий. А в голове поселилась странная мысль. То, что он видел, не было явью и не было сном. Скорее, всплывшим из неизмеримых глубин осколком воспоминания. Вот только как и откуда в нем оказалась Мэлори? Даже не пытайся, сказал Рейнир, ничего хорошего из этого не выйдет. Втроем Ин, Рейн и Мэл, они сидели на вершине холма, заросшего жесткой сухой травой, и любовались открывшимся видом. Последние из магикан, как грустно пошутила Меллори. по крайней мере, из тех, что все еще наслаждались свободой. Я и не собиралась, бросила через плечо Ин. «В одиночку пешком пустыню не пересечь. Слишком опасно. Просить вас составить компанию, у меня язык не повернется. Мэл плохо переносит жару, а ты...» «А я больше ни за что туда не вернусь». Рейнир передернул плечами и пригладил неровно отросшие волосы, которые трепал и лохматил ветер. «Хватит с меня приключений. Жизнь наладилась, я снова дома». «Попал в хороший отряд. Ребята там славные. Правда, младше лет на десять, если не больше. Но зато они меня уважают. Каждый вечер просят рассказать, как я жил и охотился в Сетте. Особенно, как убивал Кидавров. Он криво усмехнулся. «Я это называю страшные сказки дядюшки Рейна. Они слушаются раскрытыми ртами». А я с ужасом вспоминаю тварей, которые, едва вылупившись, носились стаями по пустыне, сжирая все, что можно сожрать, в том числе друг друга. И уже через пару декад становились ростом с меня. Только тогда они начинают бегать поодиночке. И только тогда их можно ловить. Хотя все равно риск остается. Он потер располосованную щеку и вздохнул. Повторяю, даже не думай, не стоит оно того. Возможно, помолчав, отозвалась Ин. Прошло больше двадцати дней, а новостей нет. Она повернулась к подруге. Какова вероятность, что у нас ничего не вышло? Ты это вообще? Или конкретно о вас с капралом? Ехидно поинтересовалась Мэл, и Джаил, не сдержавшись, пихнула ее в бок. «Ой, да ладно тебе! Вся нумера уже в курсе!» «Нет повести печальнее на свете, чем о влюбленных, разлученных в сетте», — процитировала она. «Да, угораздило же вас, ребята!» «Сколько раз говорили, что война и любовь абсолютно несовместимы!» «Может быть, только любовь и способна остановить войну?» Ин хмуро уставилась куда-то вдаль. Я не конкретно о нас, а вообще. Любовь к истине, к родине, к своему народу, к этой живой планете, давшей элатам приют и второй шанс. Родительская, братская и, да, та самая, которая иногда возникает с первого взгляда. Знаю, тебе это не понять, потому что... Потому что ты избегаешь любви всеми доступными способами. В её голосе послышался упрек. «Вся Нумера в курсе, как ты обошлась с командором. Зачем, Мэл? Он ведь любит тебя, несмотря ни на что. И ты этого заслуживаешь. Любви и счастья. Почему же ты стараешься делать так, чтобы все вокруг тебя ненавидели?» «Ты слишком переживаешь о душевном состоянии командора», хмыкнула Мелори, игнорируя вопрос. «Он внезапно стал тебе дорог?» Хочешь его себе? Хм, забирай, мне не жалко. Девочки, не ссорьтесь, с чел нужным вмешаться Рейнир. Ин несколько мгновений молчала, а потом неожиданно усмехнулась. Я бы, может, и забрала, но не хочу потерять лучшую подругу. Мэл рассмеялась, но ничего не ответила. Какое-то время они просидели в тишине наблюдая, как заходящий солус окрашивает холмы в рыжий цвет. Наконец Мэлори, нехотя встала, отряхнулась. Негромко произнесла «Потому что так проще и привычнее». И пошла по узкой тропинке вниз, сунув руки в карманы и едва заметно сутулись. Несмотря на решение примов никому не сообщать о драке, Скай посчитала, что очередная выходка Ин не должна остаться безнаказанной и пожаловалась Крейдену. Вероятно, она рассчитывала не столько на возмездие, сколько на сочувствие к пострадавшей стороне. Однако офицер, не питавший иллюзий насчет характера подчиненной, грубо пресек ее жалобы и велел оставить Джаил в покое. Тогда Скай, проявив завидную упертость, пошла дальше и выше. Обратиться к самому командору она побоялась, зато обрела заинтересованного слушателя в лице старшего офицера Блума. Зерны ее стенаний упали в благодатную почву. Возмущенный до глубины души Блум тут же доложил о случившемся Альну. Ин узнала об этом, когда оба прима получили по выговору за сокрытие инцидента, а Крейдена вызвали для объяснений в штаб. Она понимала, что будет следующий. Так и произошло. На другой день после обеда ей велели явиться в кабинет командора Орена. «Не бойся, Джаил», — ободрил ее прим Йоррен. «Если что, весь отряд подтвердит, что она тебя спровоцировала». Ин не боялась. Она не чувствовала за собой никакой вины, поэтому спокойно подошла к кабинету, постучала и, дождавшись ответа, вошла. Но то, что открылось ее взору, буквально приморозило девушку к полу. Альн был не один. На краю его рабочего стола, бесцеремонно закинув ногу на ногу, сидела улыбающаяся сиена, и ладонь Орена недвусмысленно лежала у нее на бедре. Заметив вошедшую ин, Атари неторопливо спрыгнула со стола и направилась к двери, на прощание одарив командора томным взглядом из-под ресниц. В их поведении бывший офицер не заметила ни замешательства, ни смущения. Казалось, оба хотели, чтобы их увидели вместе». Неужели рассчитывали, что Ин расскажет обо всем Мэлори, а та будет сожалеть или ревновать? «Чёрта с два!» «Вы хотели видеть меня, командор?» Поинтересовалась она, убирая руки за спину. «Простите, что прервала вашу беседу. Мне сказали это срочно». «Да», — невозмутимо ответил Альн, опускаясь в кресло и внимательно оглядывая девушку. «Вчера я узнал о том, что происходит у вас в группе. Я сожалею», — быстро сказала Ин, «И надеюсь, что подобное не повторится». «Не опережайте события, рядовая Джаил». Синие глаза прищурились. «Мне рассказали, что все свободное время вы тратите на занятия с бывшими первогодками и что за последнюю декаду их показатели заметно выросли». Еще немного, и отряд Крейдена уже нельзя будет назвать отстающим. Это похвально. Но если вы так заботитесь о репутации согруппников, постарайтесь не подавать им дурной пример. Понимаете, о чем я? Да, командор. Ин с облегчением выдохнула. Обещаю впредь сдержанно реагировать на провокации. Речь не только о драке с рядовой Скай. Неожиданно Альн повысил голос, и она вновь похолодела. «К сожалению, я вынужден поднять неприятную для нас обоих тему и напомнить о правилах приличия, границах дозволенного и моральном облике воина тессарийской армии. Как бывший офицер, вы должны знать, что работа с молодыми бойцами предполагает не только тренировки, но и воспитание. Это значит, что вам будут подражать». «С вас будут брать пример, поэтому ваша репутация должна быть безукоризненной. А вы...» Он поморщился. «Вашу интрижку с эмерийским пилотом обсуждают на каждом углу. Особенно то, ради чего вы запирались в комнате для допросов». Альн не стал вдаваться в подробности, чтобы не подставлять Нолана, но, похоже, девушка и так все поняла, покраснела и уставилась в пол. «Нашли подходящее место и время. В штабе. Практически на виду у командного состава, не стесняясь дежурных и стенографиста». Насчет последних Ин хотела было возразить, но благоразумно промолчала. «Это не все». командур поднялся. «То, что взаимная страсть затуманила вам мозги, при желании можно понять. Но то, как вы поступили с Ноланом, такое...» «Откровенное предательство непростительно!» «И этот безнравственный поступок дает мне все основания наложить запрет на ваши занятия с рядовыми!» Орен нарочно произносил эти слова жестко и на повышенных тонах, чтобы причинить ей душевную боль и довести до слез. Но когда Ин подняла голову, лицо ее было спокойным, а глаза абсолютно сухими. «А вы не забыли?» Что личная жизнь подчиненных находится вне вашей компетенции? Негромко спросила она. Но прозвучало это скорее устало, чем вызывающе. Поэтому он счел нужным ответить. Не забыл. Но экс-командор Нолан, мой друг, а Сиена моя подруга. Причем здесь начал было он и замолчал. Ин продолжала смотреть на него, и Альн никак не мог отделаться от ощущения, что между ними продолжается безмолвный диалог, понятный только их душам. И без слов объясняющий то, что имела в виду Джаил. «Это совершенно разные ситуации», — непреклонно заявил он. «Позвольте мне быть с вами до конца откровенной». Ин расслабленно повела плечами, бросила взгляд на стоящую у стены табуретку, и командор кивком позволил ей сесть. Некоторое время она молчала, собираясь с мыслями, потом заговорила. «Знаете, Альн, в другом мире, на земле, во время брачной церемонии влюбленные произносят обет верности, где есть такие слова» клянусь любить тебя в горе и в радости, в богатстве и бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Мы с Ноланом не давали друг другу брачных обетов, но в глубине души любили друг друга именно так, до тех пор, пока не пришла смерть. Клятвы не лгут. Она разлучила нас. Навсегда. Я не верила. Надеялась, что мы сможем возродить наши чувства, но вскоре поняла, что от той любви не осталось ничего, кроме пепла. Я винила во всем себя. Мне казалось, что по возвращении в свое тело я утратила способность любить и радоваться жизни. Свидания с Ноланом тяготили меня, но я не знала, как сказать ему об этом, чтобы не обидеть, не причинить боль». Ведь ему наши отношения пошли на пользу, поэтому я была готова переступать через себя, сколько смогу, чтобы он обрел прежнюю уверенность в себе, снова ощутил себя любимым и нужным. А потом я встретила Эладара, ингрустно усмехнулась, и оказалась в безвыходной ситуации. С одной стороны, шанс на то, что экс-командор поймет и простит меня, упал до нуля. Для него Эл не только удачливый соперник, он прежде всего враг. С другой, я не могу любить одного и спать при этом с другим. Вот что для меня настоящее предательство и подлость. Орен ощутил укол совести и опустил глаза. А она продолжала, не сводя с него пристального взгляда. «То, что произошло между мной и Капралом...» «Вы правы. Место было неподходящее. Но другого у нас не было и быть не могло. Понимаю, это не оправдание. И все же, если бы у меня была возможность пережить тот день заново, я бы сделала это снова». Девушка снова уставилась в пол. «Простите». «Благодарю за искренность», — рядовая Джаил. После паузы произнёс он, но тут Ин резко вскинула голову. «Это не всё, что я хотела сказать, командор. Вы беспокоитесь о своём друге и осуждаете меня, но сами при этом поступаете гораздо хуже. Один раз вы уже бросили Сиену, а теперь спросите себя, что будет чувствовать Атари, когда вы снова поймёте, что она не нужна вам. Ведь ваше сердце по-прежнему принадлежит той, с кем вас не смогла разлучить даже смерть». Лицо Командора стало каменным. «Мы с Сиеной расстались из-за ее ревности и попытки манипулировать мной, а вовсе не из-за Мэлори», — холодно бросил он. «Из чего вы взяли, что я до сих пор люблю ее?» «Стоит узнать вашу подругу поближе, и единственное чувство, которое остается по отношению к ней, это глубокое разочарование. Ей не нужна любовь. Ни моя, ни чья-либо еще». «Это не так», — попыталась возразить Инн, но Орен предупреждающе поднял руку. «Довольно! Я не нуждаюсь в поучениях и советах». «И моя личная жизнь уж точно вне вашей компетенции, рядовая Джаил!» Он хотел добавить что-то еще, но в этот момент в дверь постучали, и в кабинет ворвался молодой офицер. «Прошу прощения, командор. Вы просили докладывать без промедления, если появятся новости из сеты», выпалил он и покосился на девушку. «Разведчики сообщили, что на юго-востоке в зоне видимости замечен боевой робот». Близко не подъезжает, держится в стороне, не проявляет агрессии. Такое ощущение, что он чего-то ждет. Офицер снова мельком взглянул на Ин. Или кого-то. Некоторое время Альн обдумывал услышанное, затем коротко поблагодарил офицера и жестом велел ему удалиться. Хлопнула дверь. Орен и Джаил снова остались одни. Командор! тихо проговорила девушка, изо всех сил скрывая волнение и понимая, что дальнейшая ее судьба целиком и полностью зависит от мужчины, которого она только что осыпала упреками. «Прошу, позвольте мне присоединиться к разведотряду и отправиться в Сету, потому что Эладар, я уверена, ожидает именно этого». Он не ответил, продолжая изучающе смотреть на нее, и когда молчание затянулось, бывшая офицер не выдержала. «Пожалуйста, Альн!» — прошептала она. «Для меня это очень важно. Для нас обоих!» Кто-то мудрый однажды сказал, «Любовь на войне обречена скорее на поражение, чем на победу». Ей показалось, что в голосе командующего промелькнуло сочувствие и только безумцы готовы сражаться за нее до последнего вздоха. «Наверное, я безумна», — пробормотала она. «И он, если вернулся, тоже». «Значит, вы точно нашли друг друга». Урен усмехнулся. «В таком случае выясни, кто завтра утром уходит в пустыню, и передай офицеру что я посылаю тебя с особой миссией. Только без глупостей, Инджаил. Лучше не испытывать мое доверие на прочность. «Спасибо, командор!» — просияла девушка. «Но есть одно условие. Все, чем ты сегодня поделилась со мной, ты должна рассказать Нолану. Честно и откровенно. Он поймет». «Сейчас?» — растерялась она, вспомнив свой разговор с экс-командором, его искаженное лицо и захлопнутую перед носом дверь. После этого Инн старалась не попадаться ему на глаза, да и Нолан упорно ее избегал. «Ничего не выйдет, он не станет меня слушать. А если я буду настаивать, возненавидит еще больше. Хотя, наверное, больше уже некуда». «Пожалуй, да». Помедлив кивнул Альн. «Ему все еще слишком больно. Но разговор должен состояться. Просто пообещай, что сделаешь это». Ин понимала, что командор прав. Их отношения с Ноланом не должны закончиться в темном коридоре общежития, оборвавшись на фальшивой и болезненной ноте. И хотя она всегда с осторожностью относилась к обещаниям, На этот раз без колебаний дала слово. Ночью ей не спалось. Едва Ин закрывала глаза, приходили воспоминания. О том, как они с Эллом впервые встретились взглядами, как он улыбнулся ей и протянул шпильку острием к себе, о том, как она впервые услышала его голос, его первое прикосновение, ее внезапный порыв и неожиданный поцелуй Пальцы, запутавшиеся в его волосах, одежда, летящая на пол, тяжесть его тела. Вспоминать остальное было не столько приятно, сколько мучительно. Низ живота начинал пульсировать, наливаться щекочущим жаром. Промаявшись почти до рассвета, девушка задремала, но уже через пару часов ее разбудили. Пора было выдвигаться в сету. «Удачи тебе там!» — сонно пробормотала Мел, поворачиваясь на другой бок. «Передавай привет Эладару! Ин только усмехнулась, застегивая протезион. Меч и щит в этот раз она брать не стала. Ни к чему. Для нее это был не боевой рейд и не военная операция. Скорее, романтическое свидание в необычных, слегка экстремальных условиях. Командир разведотряда отнесся к ее появлению настороженно, но с любопытством и всю дорогу до первого рубежа пытался выяснить, в чем заключается так называемая «особая миссия». Джаил, пряча улыбку, отвечала, что командор Орен не велел распространяться об этом и что она уполномочена действовать по обстоятельствам. Рядовые разведчики за ее спиной обменивались многозначительными взглядами и ухмылками, заметив которые, Ин заявила, что отправится к месту встречи одна. Мол, таков был приказ командующего. «Если что-то пойдет не так, — пояснила она, — ваш отряд будет в безопасности». Командир молча проглотил возражение и обозначил на карте место, где накануне видели робота а потом сказал, что они подождут девушку за холмом в хорошо защищённом месте. Кидавры, Что их! Так и рыщут в округе!» — вздохнул он, оглядывая бескрайнее песчаное море. «Не пойму, зачем вообще наш народ понесло в эту пустыню? Жили бы себе там, где прохлада и зелень, и не лезли туда, где жара, опасность и смерть. И мирийцам-то что?» «Их броне никакой кидавр не страшен. А наших сколько погибло из-за этих зубастых тварей? В Колумбарии полно пустых капсул. Они же сжирают полностью, ничего не оставляя!» Ин вспомнила чудом уцелевшего беднягу Витера и поежилась. В этот момент какая-то мысль царапнула ее изнутри. Неосознанная зацепка или несостыковка, она так и не поняла» поскольку сосредоточилась на предстоящей встрече. «Я буду осторожна!» — пообещала она. И еще раз взглянув на карту, стала подниматься на холм. Пройдя на восток около Гексарапта и обогнув пару дюн, за которыми слышалось подозрительное сопение, Джаил, наконец, увидела вдалеке одинокий громобой, стоящий в тени у подножья холма. Его двигатели были заглушены, но, приблизившись, она услышала тихий гул работающего мотора. Мелькнуло озорное желание незаметно подкрасться с другой стороны и устроить сюрприз. Но в последний момент она отказалась от этой идеи. Кто знает, как отреагирует боевая техника на подобную шутку. Девушка ускорила шаг, чувствуя, как колотится сердце. Последние несколько раптов она почти бежала. Эл окликнула ин, помахав сидящему в кабине пилоту. «Я пришла!» Подойдя вплотную к роботу, она положила ладонь на огромную стальную руку, словно приветствуя старого друга. И только тогда заметила на обшивке несколько старых, добротно заделанных вмятин. Ее сердце на миг замерло, а вдоль позвоночника прокатилась дрожь. Это была машина не Эладара.